Шестнадцать. Воскресная месса. Колокол у них один, но ранним утром по воскресеньям он звучит не так, как в обычные дни. Воскресные удары сменяют друг друга немного устало, они сварливые и понукающие, и словно задают особый ленивый ритм. «Люди! Бум!» «Уже восемь! Бум! Если желаете, бум! Можете оставаться в постели, бум! Мне все равно!» К этому времени Хошин уже три четверти часа крутил педали по местным дорогам. Куда он направился? Что сказал жене? Да какая разница? в самую глубину провинции Гипускуа, в какой-нибудь бар, где подают яичницу с хамоном. Это уж гадалки не ходи. Каждый этап в их клубе велотуризма заканчивался тарелкой яичницы с хамоном. А потом можно и домой поворачивать. Итак, восемь. Звонок в дверь совпал с одним из последних ударов колокола. И Мирн, еще не причесанная в ночной рубашке, впустила свою помощницу Селесты, которая со свойственной ей любезностью и не в первый раз купила им к завтраку половину свежего батона. «Ох, милая, да зачем же ты себя утруждала?» Вдвоем им легче посадить оранчо в инвалидную коляску. На Мирн приходится голова и верхняя часть тела. Но сперва, и это уж непременно, она поднимает желюзи и говорит дочери всякие ласковые слова на баскском. «Эгун он, Полита!» «Доброе утро, красавица!» «Баскский!» И так далее. Селеста вторит ей, но уже со своим антским акцентом. «Эгун он!» И готовится взять оранчу за ноги. Как только они подступают к больной, Мирен то и дело дает распоряжение. Хватайся, подтягивай, поднимай, подхватывай, опускай, но вовсе не для того, чтобы показать, кто тут главный. А зачем же тогда? А за тем, что она страшно боится, как бы они не уронили оранч И хотя ничего подобного до сих пор не случалось, она таращит глаза, суетится, и нередко сиделке приходится успокаивать хозяйку. «Тише, тише, Мирен! Вот сейчас, вот так мы ее аккуратненько и поднимем!» Наконец они посадили оранчу на коляску, как обычно. Потом Селеста идет впереди, открывая перед коляской двери. При поддержке двух женщин Аранчо встает на ноги. Ноги у нее достаточно сильные. В чем же тогда проблема? В конской стопе. Доктор Улася, уверенно обещала, что какое-то время спустя Аранчо, опираясь на палку или при посторонней помощи, сможет сделать несколько шагов, и вовсе не исключалось, что когда-нибудь больная будет способна самостоятельно передвигаться по дому. Аранчо посадили на унитаз, затем на специальный стул в душевой кабинке. Селеста взялась намыливать ее, а под конец вытерла полотенцем, потому что у нее это получается лучше, потому что у нее больше терпения, и еще, как бы лучше объяснить, потому что она мягче, о чем Мирен вроде как и не догадывалась, пока однажды Аранча не написала ей на своем айпеде «Хочу, чтобы меня всегда мыло под душем Селеста» почему это?» И снова текст на экране. «Ты это делаешь очень грубо». Голоса у оранчи нет. Иногда можно по губам угадать какое-то беззвучное слово, которое лицевые мускулы изо всех сил стараются вытолкнуть наружу. Можно уловить какие-то попытки связной речи, Только вот дистанцию между этими попытками и произнесением внятных звуков раньше никак не может одолеть. Тем не менее, ее надо непременно подбадривать и поощрять похвалами. Так советует физиотерапевт. Так советуют невролог и директор центра реабилитации, а также логопед. Хвалите ее, Мирен, все время хвалите, хвалите оранчу за любую попытку говорить или самостоятельно передвигаться. Вдвоем они, Мирен, держи лучше, встань туда, осторожней, и Селеста вытерли и одели оранчу Потом Селеста причесала ее, а мать тем временем взялась готовить завтрак. Причесывать оранчо легко, так как волосы у нее коротко подстрижены. Подстригли их в больнице, ни у кого не спрашивая разрешения. А как больная могла воспротивиться этому в те дни, когда веки были единственной частью ее тела, способной двигаться? Потом Селеста ушла домой. Потом пробила десять. Потом одиннадцать. «Ладно». «Нам с тобой пора идти к Мессе». А раньше поспешно вынула из чехла айпэд. «Мать, уймись, я и так знаю, что ты хочешь мне сказать». А раньше и на самом деле пишет то, что матери давно известно. «Я не верю в Бога». «Давай не будем начинать все сначала. Не желаешь — не молись. Сама прекрасно знаешь, что одну тебя я тут не оставлю». Но и лишать себя воскресной мессы из-за твоих капризов не собираюсь. А тебе вечные муки в любом случае обеспечены, хоть в церкви сиди, хоть дома». И отняла у нее айпед. «Потому что они могут опоздать», — сказала Мирен. «Вот так, сердитая мать, сердитая дочь, они и двинулись в путь». Причина спешить у Мирен имелась, ведь если не прийти в церковь вовремя, кто-то может занять ее место на самом конце скамьи рядом с колонной. Перед колонной сбоку от себя Мирен ставит инвалидную коляску, тогда коляска не перегораживает проход и никому не мешает, к тому же и от сквозняков оранже закрыта. А сама Мирн может сколько угодно, не вытягивая шеи, беседовать со статуей святого Игнатия Лайолы, которая стоит там же. Где именно? В середине стены, на подставке. Если признаться честно, Мирен, как правило, не особенно прислушивается к тому, что говорит священник. Кроме того, мессу она и так знает наизусть, а вот разговаривать со святым Игнатием, давать ему обещание, предлагать что-то в обмен на помощь, молить о чем-то и за что-то упрекать, случается, она даже устраивает святому нешуточные разносы, это для нее очень важно. Святому Игнатию она доверяет вдвое больше, чем Хошиану. Мирен... Ни за что не согласилась бы сесть саранчей в передние ряды. Вот уж это никогда! И до сих пор краснеет, вспоминая то давнее воскресенье. Ужас, до чего стыдно! В первый раз она никак не могла сообразить, куда лучше поставить инвалидную коляску. В главном проходе людям будет не пройти. Тогда Мирона насела впереди, решив, что раз там нет прохода, значит, коляска никому не помешает. Господи, знала бы она! А раньше тогда только-только выписалась из больницы, и мать еще надеялась на чудо. Ведь взял же Иисус за руку дочь Иаира и сказал, «Девица, тебе, говорю, встань!» «Марк, пять». Тридцать пять три. Надеялась, что случится нечто в том же роде, только не с мёртвой девицей, а с парализованной оранчей. Ради этого можно было стерпеть, что Дон Серапио поприветствовал их прямо в микрофон перед тем, как начать служить мессу. «Да, в микрофон!» А потом уже, во время проповеди, сослался на историю о ранче, как, например, бесконечной доброты Господа нашего. Но и в этих словах Мирен не увидела ничего дурного. В церкви было довольно много народу, все знакомые. Так что, если они с дочерью найдут здесь немного утешения или поддержки и почувствуют себя в центре внимания, что тут плохого, а... «Еще поглядим! Вдруг эта наша неверующая вновь уверует!» Между тем подошло время причащения. «И как вы думаете, что сделал Дон Серапио?» «Вот уж настырный тип! Он торжественно спустился по трём ступеням, которые отделяют алтарь от скамей для прихожан». Подошел к Аранче и очень ласково, очень серьезно и даже с волнением дал ей причаститься. Вложил хлеб в рот. Иисус, Мария и Иосиф. Да она ведь даже не исповедалась. Да она и в Бога-то не верует. Того и гляди, эта упрямая девка возьмет и выплюнет обладку. С нее станется. А если обладка застрянет в горле? Тогда что делать? Короче, уже после мессы по дороге домой оранча вдруг открыла рот. Там обладка и была, прилипшая к языку, размягшая. «Святой хлеб! Вот счастье-то! Ну и как теперь прикажете поступить с телом Христовым?» «А вот как!» Мирен осторожными пальцами подцепила влажную обладку и сунула в рот себе. Застыв посреди тротуара, закрыла глаза и сбивчиво пробормотала молитву. Это стало ее вторым причащением за тот день. А что еще ей оставалось делать? Сегодня их обычное место занято не было. «Игнатий, сделай то». Игнатий, сделай это. Мой бедный, несчастный хасе Мари так далеко. А ведь все его преступление состоит в том, что он боролся за страну Басков. Ты-то это знаешь, Игнатий. И вот еще дочка. Сам можешь на нее полюбоваться. Хороша, правда? А младший сын носу в родительский дом не кажет и не звонит. Тем временем Аранча спала в своем кресле рядом с матерью или делала вид, что спит, в знак протеста. Злится, небось, на меня. А так как крикнуть она не может, ну, увидит ее здесь. И что с того? «Благословение Господа нашего Отца, Сына и Святого Духа снисходит на вас!» Месса для мирон пролетело будто в одно мгновение — «Она подождала, пока люди выйдут из церкви!» «Да чего же, нерасторопные, черт их побери!» Когда церковь опустела, подошла к резнице. «А как же Аранчо?» «Да ладно, никакой трагедии не случится, если и посидит пять минут одна!» Мирен сразу взяла быка за рога. Я из-за нее вся извелась, падре, ночами спать перестала, и, чует мое сердце, доведет она нас до беды, как пить дать доведет. Мы ведь сами жертвы этого государства, а теперь стали еще и жертвами жертв. Со всех сторон нам достается. Наконец Мирон изложила священнику свою просьбу. Пусть падре сходит к той и поговорит. Пусть выяснит, чего ради она каждый божий день приезжает в поселок. Пусть убедит ее сидеть в своем Сан-Себастьяне и к нам сюда носа не совать. Священник, любивший, что называется, распускать руки, приобнял Мирн и обдал своим нечистым дыханием. Не беспокойся, Мирн, я этим непременно займусь.